Глава 41. Дариан. Я только что получил сообщение о том, что автомобиль, преследующий Ташу с Ирмой, задержан. Но не мог сообщить об этом им, сжатыми кулаками слушая речь Таши. Ее брошенные Ирме слова ⁇ Это ты у нас золотая девчонка с богатеньким старшим братиком. Это с тобой бы ничего не сделали ⁇ с тобой вообще никто никогда ничего не сделает, потому что за твою жизнь либо миллионы заплатят, либо голову оторвут. У меня нет такой гарантии за плечами. За меня никто не выплатит выкуп и никто за меня не сломает никому хребет. Нет, у меня, ни таких денег, ни таких заступников. Наковальне отбивался в моем подсознании. Таша даже не допускала мысль о том, что такой человек в ее жизни уже существует. Она даже не задумывалась о том, на что я был способен из-за неё. «Ты ведь обещал, что это никак на меня не повлияет!» Говоря сквозь зубы, Таша тыкала в меня, оторванной от машины, дверной ручкой. Она не просто упрекала меня в невыполненном обещании. Она обвиняла меня в том, что я подверг ее жизнь риску. Этого я не смог простить Ирме тогда, не простил и после. Но главное, я не смог простить этого себе, из-за чего мои чувства к Таше с этого момента начали резко усугубляться. Я стер все возможные рамки запретов, и наплевал на черту дозволенного. С этого дня я перестал бороться со своими желаниями, знать о Таше больше, чем она сама о себе могла предполагать. Я захотел узнать о ней все, чтобы она больше никогда в жизни даже мысли не допускала о том, что рядом с ней нет человека, который мог бы быть ее силой. С момента, когда Таша отбросила оторванную дверную ручку в искорёженную машину, и та со звоном отскочила на асфальт, я начал наливаться незримой опасностью. Становиться той самой силой, которая способна не только перемолоть всех и все вокруг этой женщины, но и той страшной силой, которая способна сломать даже ту, из-за которой она однажды и навсегда разлилась по моим венам. «И больше вы меня не увидите!» — удаляясь, кричала Таша. «Ты шутишь?» — спросила Ирма, которая ожидали сутки жестокой расплаты в моем лице. «Я обещаю!» — раскинув руки в стороны и встряхнув ими, Так громко прокричала она, что эхо ее крика трижды отразилось от стен полупустой подземной парковки и с треском врезалось в мои перепонки. Таша даже не подозревала, что своим обещанием вызвала роковую для нас обоих лавину. Ей уже было не уйти, мне не остановиться и нам не спастись. Таша не догадывалась, с каким огнем играет. Я же не догадывалась о том, какой фатальный пожар могу устроить. Хотя, возможно, обратный отчет начался не с этой секунды. Возможно, он начался с того момента, когда я впервые увидел ее фото в аккаунте своей сестры, или впервые услышал ее голос по телефону, или же когда впервые дотронулся ее кожи. С какой именно секунды мне суждено было испепелить все, я не знал. Однако я с самого начала знал, что не я один стал виной того неконтролируемого пала, результатом того пепла. Таша аккуратно день за днем разжигала во мне пламя, вместо того, чтобы заняться его контролем. Мой взрыв стал результатом ее халатности в отношении безопасного пользования моей конструкцией. Там, стоя на парковке, я отчетливо почувствовал внутри себя включившийся таймер с обратным отсчетом. Могли ли мы избежать фатального взрыва между нами? Не знаю, но секунды неумолимо струились сквозь мою грудную клетку, и я уже не мог их остановить самостоятельно. Аташа не хотела прикладывать к дырам в моей груди свои руки, чтобы заткнуть утечку своим существом. У нас еще оставалось время, но оно слишком быстро утекало сквозь пальцы, и в итоге утекло все до последней секунды. В нашем будущем мы не смогли не взорваться. Мы стали одним большим огненным шаром, взмывшим к небесам и испепелившим все на своем пути. Мы стали одним большим ужасом, одним длинным мигом одной долгой ночью, оголенным нервом. Мы впервые стали одним целым, чтобы вместе исчезнуть и однажды вместе воскреснуть. Мы — Феникс. И этот Феникс сейчас приближался к стадии своего невероятного, мучительного и непостижимого болезненного сгорания».